Глава одиннадцатая. Сорока пятилетия Куджава отмечал в Ялтинском доме творчества, где провел с женой апрель и часть мая 1969 года. Выезжая это в Мисс то в Гурзуф. В Гурзуфе на рынке ему встретился Юрий Корякин, московский философ, историк и публицист, изгнанный из правды и предающий в школе. Но он взял спецкурс по Достоевскому, которым постоянно занимался уйдя из журналистики. Корякин, как большинство идеологов, оттепели пребывал с 68 восьмого года до середины 70-х в глухой опале. А Куджава почти насильно вручил ему 300 рублей. Отдашь, когда будут? У меня сейчас много. И таких историй в 70-е будет немало. Сам Акуджава, разумеется, их не афишировал, но почти все его друзья вспоминают, что получали от него внезапную и крайне своевременную денежную помощь. Войнович впоследствии сформулировал, а Куджаву умеет появляться, когда очень нужен, и проявляться неординарно. В путешествии дилетантов у были странные припадки, когда он, улыбаясь, дрожащими руками протягивал собеседнику деньги. Я сам был свидетелем этих дурнот. Лицо белеет, на лбу крупный пот, но глаза открыты, хоть ничего и не видит. Губы дрожат, как у дитяти, выражение виноватое, и он медленно подступает к вам, подступает, подступает. Однако скоро все и кончается. Посидит минуты две и снова как ни в чем не бывало. Иногда, подступая, вот так предлагает им деньги или какие-нибудь иные ценности. В первый раз я от растерянности даже принял от него несколько ассигнаций, так он настойчиво мне их вручал. Это еще одно свойство дилетанта, как типа. Постоянно чувствовать вину, пытаться хоть так преодолеть ее. Вот, возьмите. Там же, в Доме творчества, жил Василий Аксенов. По его воспоминаниям, именно там, на одном из скромных застольй у себя в номере, Акуджава впервые спел песенку о Моцарте, предупредив, что вещь новая, и он будет сбиваться. В мае кишиневские кодры опубликовали написанную за пять лет до того автобиографическую повесть «Как с иголочки», впоследствии печатавшуюся под названием «Новенький, как с иголочки», о Калужской школе. В «Дружбе народов» с апреля по июнь печатался бедный Амвросимов, Акуджава напряженно ждал откликов. Это была его первая серьезная проза. Шкальра он не брал в расчет. Вещь автобиографическая, из личного опыта. Первая реакция была недоуменной до рецензии дело дошло только в октябре лид газета как всегда при появлении неординарного текста опубликовала два мнения первое принадлежало уже знакомому нам владимиру Бушуну, не пропускавшему ни одного повода напасть так у Джаву. его мнение было уравновешено статьей шторма история принадлежит поэту в которой отстаивала право автора на фактические увольности и свободные интерпретации но смысл романа затрагивал лишь по касательный исторические параллели были чересчур наглядно и затрудняли предметный разговор о книге из лагеря до акуджавы дошел одобрительный отзыв юлии даниеэле безоговорочно принял роман василий аксенов и фазили искандер их мнение о куджаве было особенно дорого поскольку их он считал лучшими прозаиками среди современников Некоторые влияние Искандера и его восточной витиеватости ощутимо в исторической прозе Акуджавы. Не исключено, что прислушивался он и к историческим стилизациям Юрия Давыдова, которого высоко ценил и как знатока отечественной истории, как литератора. Почти каждый день Акуджава писал из Ялты письма пятилетнему сыну Булату, который во время родительского отдыха жил в Москве у бабушки. Булат в это время, чтобы не путались с отцом, уже получил домашнюю кличку Антошка, ставшую впоследствии его псевдонимом. Прозвали его так в честь любимой куклы, пластмассового Антошки из мультика синеглазовой и Белобрысовая». Из этих писем и истории с картинками получилась потом маленькая детская повесть «Прелестные приключения», изданная в Тбилиси в 1971 году. Эту повесть успели многократно переиздать, профессионально разрисовать. Но как песня Куджавы противится профессиональному композитору, так и сказка эта, простая и непритязательная, может быть, адекватно проиллюстрирована только его дилетантскими рисунками. Существует и вполне серьезное ней, но анализировать приключения незачем, все наглядно. Крэк, кутанейский баран, Заимствование из любимого Сеттон Томпсона, чья повесть о горном баране Крэге была любимой книжкой о Куджаву в детстве. Что же касается грозного зануды по имени невыносимый приставучий Карут, это загадка как раз для пятилетнего. Он получит массу удовольствия, прочитав Карут наоборот. Главное требование Коруда, чтобы все думали и действовали одинаково, а не так, как хотят. Любопытно, однако, что в мире Акуджавы нет злодеев, есть только дураки, от которых все зло. Ну, и еще, разумеется, в этом мире постоянно идет война, смысл которой давно утерян. Война проникает в эту детскую сказку так же настойчиво, как в сны самого автора, из которых она, по его признанию, не ушла до конца дней. Стрекоза летит, как военный самолет, за ней гонится шмель с пулеметом, по земле танками ползут. Страшные железные жуки. Почему шмель стреляет в стрекозу? Кого преследуют жуки, непонятно. Война идет без причины, цели и конца. Это нормальный фон жизни, это ее лейтмотив. Герои этому не удивляются, они приспособились. Когда змее удается выхватить у шмеля пулемет, а повествователю выстрелить в агрессора, это никого особо не удивляет. А нечего нападать на маленьких и добрых. В Москве Акуджава показал свои машинописные письма с картинками были Ахмадулиной, чтобы ее позабавить. Она и посоветовала сложить из них детскую книжку. Получилась, пожалуй, самая наглядная иллюстрация Акуджавского метода. В детских книжках все отчетливее. В сюжете малейшей логики. Беспричинная война. Таинственные великаны с их непонятными отношениями. Немотивированное появление необычных персонажей, чего стоит один морской гридик, тоскующий по своей гридиане, Всем в руках умолвы и фортуны. От нас ничего не зависит, но многое требуется. Надо любые происшествия встречать без удивления, хранить верность к себе и друзьям, никого не бояться, прощать раскаившихся, не мстить оступившимся, заботиться об уюте скромного быта. Не забудем, что на корабле главных героев нашлось место для кастрюли с супом. Что особенно трогает, так это невозмутимый стон, свидетельство внутренней силы, которую безошибочно чувствуют дети. Летом он много работал в Ленинской библиотеке, изучал чем-то прессу времен Первой русской революции, а осенью принялся за самую загадочную и смешную из своих исторических фантазий.